Арнар высадил меня во дворе, мрачно дождался, пока я не скроюсь в его доме, и стартовал, едва дверь за мной закрылась. Старта практически не было слышно, просто дрожь по двери и полу, и ощущение пустоты в душе. Я больше не хотела ни этого кольца, ни всего, в принципе, прочего. Постояв, молча снялась с себя плащ, затем, услышав шум на кухне, торопливо поднялась наверх. Не хотелось никого видеть, вообще никого.